Глава десятая. Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная. Шел мокрый снег пополам с дождем. Только к вечеру на одно мгновение проглянуло солнце, и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянуло в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кое-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось. Все это утро я возился со своими бумагами, разбирая их, приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечные наволочки. Все это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман, но дело опять повалилось из рук. Не тем была полна голова. Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось. А мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна. Так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов, а я так давно не видал их. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы. Все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами — Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресенье. Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, решил я наконец. Что перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее. Но помню, я тогда же засмеялся. Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять... Романы писать. Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь, в этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей. Она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорее из квартиры, хоть куда-нибудь, хоть на дождь, хоть на слякоть. По мере того, как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее как будто она все более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита. Он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет озорка. И вот в это мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня. Впрочем, надо сознаться во всем откровенно. От расстройства ли нерв... От новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю мистическим ужасом. Это самая тяжелая, мучительная болезнь чего-то, чего я сам определить не могу» чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту осуществиться как бы в насмешку всем доводам разума, придет ко мне и станет передо мною, как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что, наконец, ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются. Он становится бесполезен, и это раздвоение еще более усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучение» помню, я стоял спиной к дверям и брался со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита. Сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге, и оглядит комнату, потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, ставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, А вместе с тем вдруг установилась во мне самое полное самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся. И что же? Дверь действительно отворялась. Тихо, не слышно точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой. Вдруг на пороге явилось какое-то странное существо. Чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу я увидел, что это... Ребенок. Девочка. И если бы это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время. Я же сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка. Наконец, тихо, медленно наступило два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет 12 или 13 маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый дырявый платок которым прикрывала свою еще дрожавшую от вечернего холода грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем. Густые черные волосы были неприглажены и всклокочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга. «Где девушка?» — спросила она, наконец, едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло. «Весь мой мистический ужас...» соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита, неожиданно проявлялись следы его. «Твой дедушка? Да ведь он же умер», — сказал я, вдруг совершенно не приготовившись отвечать на ее вопросы, и тотчас раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении, и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок — Я схватился было поддержать её, чтобы она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мною своё волнение. «Прости, прости меня, девочка, прости, дитя моё!» — говорил я. «Я так вдруг объявил тебе, а может быть, это ещё и не то, бедненькое. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?» — Да, — прошептала она с усилием и с беспокойством, смотря на меня. Э, — Его фамилия была Смит, да? — Да. — Так он... — Ну да. — Так это он и умер. — так это не печалься, голубчик мой. — Что ж ты не приходила? — Ты теперь откуда? — Его похоронили вчера. — Он умер вдруг, скоропостижно. — Так ты его внучка? Девочка не отвечала на мои скорбные и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уши не удерживал и не расспрашивал ее боли. Она остановилась еще раз на пороге и, полуобратившись ко мне, спросила. Озорка тоже умер?» «Да, и озорка тоже умер», — отвечал я. И мне показался странным ее вопрос. Точно и она была уверена, что озорка непременно должен был умереть вместе со стариком». Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь. Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти. Она так тихо вышла, что я не слыхал, как отворила она другую дверь, на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но все было тихо, не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять все стало тихо. Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры с пятого этажа до четвертого шла винтом. С четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь в синях кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками. Девочка была тут, в самом углу, и, обратившись к стене, лицом тихо и неслышно плакала. «Послушай! Чего же ты боишься?» — начал я. «Я так испугал тебя. Я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе. Это были последние его слова. У меня и книги остались. Верно, твои. Как тебя зовут? Где ты живешь?» Он говорил, что в шестой линии. Я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто от того, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней, ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились. Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны. Она исчезла. Вероятно, где-нибудь спряталась от меня, подумал я, когда еще сходил из лестницы.